Сердце Корделии тяжело забилось. Она склонилась к самому головиду, точно пытаясь влезть в него. «Он ничего с собой не принес?» — выдавила она перехваченным горлом. «Например, бак в полметра высотой, со множеством мигающих лампочек и крупной надписью красными буквами «Вверх здесь». Выглядит чертовски таинственно и любого охранника доведет до припадка. «Как его зовут, майор?» «Он не принес ничего, кроме того, что на нем надето, и он в скверном состоянии». Его имя Ваген, капитан Ваген. Уже иду. — Нет, миледи, этот человек чуть ли не бредит. Он может быть опасен, я не вправе вам позволить. Конец фразы был адресован уже пустой комнате. Друшниковой пришлось бежать, чтобы поспеть за Корделией. До караульного помещения у главного входа Корделия добралась меньше, чем за семь минут и остановилась в коридоре, переводя дыхание. Сердце колотилось где-то в горле, готовое выскользнуть. — Спокойно, спокойно. Бешенство на Сиркоджа явно не действует. Она высоко подняла голову и вошла в кабинет. «Передайте майору Серкоджу, что леди Фаркосиган желает его видеть», — сказала она дежурному. Тот посмотрел на нее с уважительным изумлением и послушно склонился к компульту. Через несколько бесконечных минут появился и сам Серкотж. Карделия мысленно отметила, через какую дверь он вошел. «Я должна видеть капитана Вагина. «Миледи, он может быть опасен», — начал серкодж точно с той же фразы, на которой оборвался разговор по кому. Его могли запрограммировать самым непредвиденным образом. «Интересно, если она вцепится Серкоджу в горло, не выдавит ли она из него хоть капельку здравого смысла?» «Вряд ли. Не сработает». Она глубоко вздохнула. «А что вы мне позволите? Могу я хотя бы поговорить с ним по головиду?» серкодж задумался. «Можно, наверное». «Мы параллельно сможем и перепроверить, тот ли он, за кого себя выдает, и записывать этот разговор. Это очень удобно». Майор отвел ее в соседнюю комнату и включил монитор. Дыхание вырвалось из груди Корделии с тихим стоном. Вааген в зеленых форменных брюках и когда-то белой рубашке в бурых пятнах шатался по одиночной камере предварительного заключения от стены к стене. Он ужасающе отличался от того подтянутого энергичного ученого, каким Корделия видела его в лаборатории в имперском госпитале. Оба глаза окружали пурпурно-синюшные кровоподтеки. Одно веко заплыло так, что почти закрывало глаз, и в щелке виднелось что-то жуткое, кроваво-алое. Капитан двигался, сгорбившись. Грязный, измученный бессонницей, с разбитыми губами. «Предоставьте ему медика!» Потому как подскочил майор, Корделия поняла, что кричит. «Мы оценили его состояние. Жизни оно не угрожает. Как только он пройдет проверку безопасности, его начнут лечить». Упрямо стоял на своем серкотш. — Тогда соедините меня с ним, — процедила Карделия сквозь зубы. — Дру, возвращайся в кабинет, позвони Эрилу Расскажи ему, что тут происходит. же последнее замечание явно встревожило, но он храбро настоял на соблюдении должного порядка. Секунды, пока человек Серкоджа не дошел до зоны заключения и не отвел Вагина к компульту, тянулись нескончаемо. Наконец, лицо капитана появилось над видеопластиной. На нем, точно в зеркале, отражалось страстное напряжение самой Корделии. Наконец-то! «Ваген, что случилось?» «Миледи!» — капитан подался к видеокамере. Его стиснутые руки тряслись. «Эти идиоты, кретины, невежды, тупицы!» Тут он разразился совсем грязной и бессильной руганью, умолк, перевел дух и заговорил снова. Быстро, лаконично, точно ее изображение могло в любую секунду исчезнуть. «Сперва мы думали, что все обойдется». Бои в городе затихли через два дня. Мы спрятали репликатор в имперском госпитале, и никто там не появлялся. Мы не высовывались, ночевали в лаборатории по очереди. Потом Генри удалось вывести из города жену, и мы оба там поселились. Пытались тайно продолжать лечение, хотя могли бы переждать, пока нас не вызволят. Все должно было сдвинуться с мертвой точки, так или иначе. Мы уже почти успокоились, но тут пришли они. Этой... Нет, вчера... Он запустил пальцы в шевелюру, точно пытаясь как-то состыковать реальное время и бывой кошмар, когда часы сошли с ума. Отряд Фордариана пришли за репликатором. Мы заперлись в лаборатории, они взломали дверь и потребовали его. Мы отказались, отказались говорить, где он, а против фастпенты мы оба были привиты, так что они принялись нас просто избивать. Генри забили до смерти, как уличного оборванца, словно он был никем, Весь его ум, образование, все будущее погибло под ударами приклада какого-то косноязычного болвана. По его лицу текли слезы. Карделия застыла, побелев. Ее охватил приступ искаженного дежавю. Тысячу раз она проигрывала в голове сцену погрома в лаборатории, но ни разу не видела в ней на полу ни мертвого доктора Генри, ни избитого до потери сознания Ваагена. Потом они разнесли лабораторию. Все, все результаты лечения. Работа Генри по ожогам погибла. Они... «Зачем это? Все пропало!» — хрипло от ярости голос надломился. «Они отыскали репликатор и выкинули?» Она представила это как наяву, как видела уже не раз, выплескивающуюся. «В конце концов нашли и забрали с собой, а меня отпустили!» Он помотал головой. «Забрали», — тупо повторила Корделия. «Зачем? Какой смысл забирать сложную технику без умеющих с ней обращаться специалистов?» — И отпустили вас. Наверное, чтобы вы бросились к нам и все рассказали. — Вы поняли, миледи. — Куда, как вы думаете? Куда его забрали? Скорее всего, в императорский дворец прозвучал из-за ее плеча голос Фаркосигана. — Всех самых важных заложников держат там. Я поручу разведке этим заняться. Эрил стоял неподвижно, точно прирос к полу, лицо его посерело. — Похоже, не одни мы усиливаем нажим.